Позвольте, Керн вышел, не дослушав ее. Волнение его все увеличивалось. Предстояла нелегкая задача доставить голову в зал заседания научного общества. Малейший толчок мог оказаться роковым для жизни головы. Был приготовлен специально приспособленный автомобиль, столик, на котором помещалась голова со всеми аппаратами, поставили на особую площадку. снабженную колесами для передвижения по ровному полу и ручками для переноса по лестницам. Наконец все было готово. Семь часов вечера отправились в путь. Громадный белый зал был залит ярким светом. В портере преобладали седины и блестящие лысины мужей науки, облаченных в черные фраки и сюртуки, поблескивали стекла очков. Ложи и амфитеатр предоставлены были избранной публике, имеющей то или иное отношение к ученому миру. Роскошные наряды дам, сверкающие бриллианты, напоминали обстановку концертного зала при выступлении мировых знаменитостей. Сдержанный шум ожидающих начала зрителей наполнял зал. Возле эстрады за своими столиками о ж и в л е н н ы м муравейником хлопотали корреспонденты газет, очиняя карандаши для стенографической записи. Справа был установлен ряд киноаппаратов, чтобы запечатлеть на ленте все моменты выступления Керна и оживленной головы. На эстраде разместился почетный президиум из наиболее крупных представителей ученого мира. Посреди эстрады возвышалась кафедра. На ней микрофон для передачи по радио речей по всему миру. Второй микрофон стоял перед головой брике. Она возвышалась на правой стороне эстрады. Умело и умеренно наложенный грим придавал голове брике свежий и привлекательный вид, сглаживая тяжелые впечатления, которые должна была производить голова на неподготовленных зрителей. Сиделка и Джон стояли возле ее столика. Мари Ларан, Артур Доуэл, Лоре и Шауб сидели в первом ряду в двух шагах от помоста, на котором стояла кафедра. Один только Шауб, как ни кем не расшифрованный, был в своем обычном виде. Ларан явилась в вечернем туалете и в шляпе. Она низко держала голову, прикрываясь полями шляпы, чтобы Керн при случайном взгляде не узнал ее. Артур Доуэл и Лоре явились загримированными. Их черные бороды и усы были сделаны артистически. Для большей конспиративности было решено, что они друг с другом не знакомы. Каждый сидел молча, рассеянным взглядом окидывая соседей. Лоре р был в подавленном состоянии. Он едва не потерял сознание, увидев голову Брике. Ровно в восемь часов на кафедру взошел профессор Керн. Он был бледнее обычного, но полон достоинства. Собрание приветствовало его долго не смолкавшими аплодисментами. Киноаппарат з а т р е щ а л газетный муравейник затих, профессор Керн начал доклад о мнимых своих открытиях.